Глава девятнадцатая. Шорк, ты все-таки зря так пренебрежительно отзывался о нас. Патронатор вернулся в командный отсек, довольно потирая руки. Моя девочка на этой планете умудрилась наладить деловые связи, и через два часа нас ждут на обсуждении возможного сотрудничества между планетами. Да, скривился Гришфордис, изображая притворное удивление. И каким образом ей удалось выжить в этом диком мире? Она вышла замуж? Патронатор ответил с притворной легкостью, пожимая плечами. На самом деле его изумрудные глаза внимательно следили за грозным соперником. И что в этом хорошего лично для меня? Волосатый крокодил вновь приподнял свою гриву. Это означало, что рептилоид недоволен сложившейся ситуацией. Я для того, чтобы услышать эту новость, колесил с тобой по космосу? Первер, ты же знаешь, что мы ненавидим космические Перемещения. Зато, если ты будешь настаивать, я отдам тебе свою среднюю дочь. Она теперь будет обязана выйти за тебя замуж. Смешным было то, что у патронатора была старшая дочь, младшая и все остальные 123 — двадцать средние, и каждая будет сбегать в открытый космос. А ты будешь утверждать, что ее нужно обязательно найти? Шорг затянулся сигаретой и выдохнул вонючую струю дыма. Я подозреваю, что ты даже не объяснил девочке, что я с ней сексом заниматься не буду. Обычно женщины боятся этого больше всего. У меня же ей предлагаются очень комфортные условия. Патронатор поморщился. Всем его женщинам нравились любовные утехи, и школа жон готовила п р и н ц е с с к замужеству, не забывая физиологическую сторону процесса. Но спорить с князем было себе дороже, поэтому он примирительно поднял руки вверх. Нет, Таира обо всем знала с самого начала, но я сглупил, разрешив девочке исполнение последнего желания. Больше такого я обещаю не повторится, естественно не повторится. Я просто больше не буду с тобой связываться. Желтые крокодили глаза угрожающе сузились. И мои мужчины не придут на помощь твоим войскам. Лучше вообще не иметь союзников, чем иметь таких, как правитель а к в и а н ы Патронатор побледнел. Больше всего он боялся именно этого. Но Вида постарался не показывать. Мозги же усиленно работали, ища выход из сложившегося положения. п е р в е р несмотря ни на что, был очень умным мужчиной. И сейчас рассчитывал, что его изворотливый мозг все-таки найдет решение в этой непростой ситуации. Не придут так, не придут. Сделано легкостью, он махнул рукой. Будем искать другие резервы. Но я бы на твоем месте на встречу все же бы съездил. Когда кто-то из представителей вашего великого рода окажется так далеко от родной планеты? Вдруг здесь есть что-то очень полезное для г р ы ш ф о р д и и Ведь если мы найдем это первыми. то даром вам точно не отдадим. Шорк покладистым характером не отличался, а л и г о р о н и есть а л и г о р о н они вообще никогда добродушными не отличались. С другой стороны, им было просто не выжить и не продолжить свой род. При этом такой вид гуманоидов отличался прекрасными математическими способностями. Уж чего чего, а деньги они считать умели. Поэтому слова патронатора заставили его задуматься: мало ли что может в о д и т ь с я на этой планете, которую иначе как в ы к и д ы ш е м вселенной и не назовешь. Ладно, уговорил. Черная грива примирительно легла обратно на шею. Но не думай, что меня твои слова убедили. Просто ты у нас погулять любишь, а я не намерен сидеть и ждать тебя в этой д у ш е г у б к е Первер сегодня был настолько благодушно настроен, что даже простил а л и г о р у н е л е с т н ы й о т з ы в о корабле, на котором они прилетели в этот далекий уголок. Поэтому он лишь спросил: тебе переодеться нужно, или так полетишь? А для кого наряжаться-то? Шорк а выпустил очередную струю вонючего дыма. Да и им все равно, как выглядят представители великой г р ы ш ф о р д и как, впрочем, и аквианцы тоже. Жених затушил свою сигару и развернулся в сторону своей каюты. Как аборигены прилетят, позовешь? а чем в р е м е н е м В президентском вертолете шли не менее значимые разговоры. Получается, ты у нас инопланетная принцесса? Президент теперь не скрывал ю б о п ы т с т в а рассматривал Таиру. и г з и вы ее, товарищ полковник, откопали? Ее корабль потерпел крушение недалеко от моего домика в тайге, и я ее действительно там откопал, товарищ главнокомандующий. По в о е н н о м у отчитался Раевский. Что ж, похвальная смелость, хотя риск неоправданный. Нужно было дождаться специалистов. п о п е н я л Алексею президент, намекая на уфологов. Но, как говорят, победителей не судят. Алексей с т о и р ы потупились в ответ на замечание, но отвечать не стали, да и не требовалось. Все и так все отлично понимали. Итак, Таечка, чем нам господина патронатора удивить? Та я как-то зябко поёжилась и б о я з л и в о осмотрелась. Вертолет был под завязку забит военными, которые с интересом вслушивались в разговор с инопланетянкой. но при этом делали вид, что каждый занят своей работой. Президент подал знак, и винтокрылая машина немедленно пошла на снижение. Когда они приземлились на вертолетной площадке, президент и Тайрус Алексеем незамедлительно остались одни внутри машины, остальные быстро ее покинули. Раевскому стало интересно. Как их так оставили наедине с первым лицом государства? И что даже запись беседы вести не будут? Но потом он увидел красную точку лазерного прицела на стене, которая предупреждала полковника, что все под контролем. Затем перевел взгляд в другой угол и увидел мигающий огонек з в у к о з а п и с ы в а ю щ е г о у с т р о й с т в а Усмехнулся про себя и подключился к разговору. И чем нам удивить вашего батюшку? Вы уже знаете, что есть на нашей планете и нет на вашей. Как она, кстати, называется? Президент сел напротив Таира, подложив под голову кулак, упершись локтем в собственное колено, внимательно изучая девушку. Ваше основное достояние – это живая природа и чистая планета. Вы едите натуральные продукты? Инопланетянка дернула плечами, выражая, что это самое главное, что у нас есть. Полковник, вы предлагаете вести наших гостей в вашу т а ё ж н у ю с т о р о ж к у Главнокомандующий перешёл взглядом к Раевскому. Нет, что вы? Рассмеялась Таира. Папа там точно в дырку туалета провалится. Мужчины переглянулись между собой и дружно захохотали в ответ. Напряжение незаметно спало. Да и Шорк еще тот чистоплюй. Она поморщилась, вспоминая бывшего жениха. А кто у нас Шорк? – подинтересовался хозяин вертолета, удивляясь тому факту, что инопланетянка очень быстро набрала земных словечек. А это крокодил такой, фыркнул в ответ Раевский, который предпочитает невинными девушками питаться. Президент о к круглил глаза, даже не зная, что сказать в ответ, но потом почесал подбородок и осторожно уточнил: а если мы ему предложим рамштекс из мраморной говядинки? Мраморной? Ужаснулась Таира. Мы камнями не питаемся, г р ы ш ф о р ц ы тоже. Нет, это самое натуральное мясо. Его так з о в у т по схожести картинки, чередование мяса с тонкими прослойками сала с минералом. Полковник, как вы смотрите, чтобы мы отправились на базу Н? Раевский однажды был в этом э л и т н о м поселке, спрятанным от людских глаз. Он подумал, что комплекс впечатлил бы любого землянина точно, поэтому высказался за. Тут же, словно из под земли, нарисовался начальник охраны, и на планетянке даже показалось, что он прятался где-то за шторкой и не выходил на улицу. Президент коротко ему что-то сказал, мужчина кивнул головой, вертолет снова оказался п о л о народу. Все занялись своими первоочередными задачами. Когда вертолет вернулся в лужники, на спускной платформе их уже ждал командир космолета. Ваше высочество, обратился он к Таире, уточните, пожалуйста, сколько человек патронатор может взять с собой. Мы понимаем, что весь экипаж не войдет. но в одиночку лететь правитель не может. А сколько человек в вашем экипаже? Поинтересовался в ответ президент после перевода. Пятьдесят, ответил командир. Ну что ж, половину мы возьмем без проблем, ответил главный и дал команду, чтобы подогнали еще один вертолет. Патронатора мы приглашаем к нам, но тот лететь без своей команды побоялся. Поэтому Пафос н о ответил, что он всегда со своим народом. На что главнокомандующий пожал плечами и сказал, что как его душе угодно. И на планетяне разместились в этой странной винтокрылой машине, дружно выглядывая в иллюминаторы, и ковалька до вертолетов выдвинулась в сторону базы Н. На базе два основных вертолета приземлились на специальной площадке, остальные же остались за периметром. Гости выстроились к л и н о м В голове его стоял патронатор, а вот г р ы ш ф о р д е ц предпочел скрыться внутри строя. Он не доверял никому и никогда. Раевский с интересом рассматривал собственного тестя. И это был не генерал Самсонов, которому первоначально было присвоено это почетное звание. Первиро на первый взгляд ничем не отличался от жителей земли, как и его дочь, совместимость с которой полковник все же успел проверить на практике. Все было более чем хорошо, по крайней мере для него, но при втором взгляде различия находились. Глаза мужчины светились, словно подсвеченные огнем изнутри, и походили на изумруды на солнце. Как потом объяснила Тая, это случалось из-за большого выброса энергии. Кожа, как и ожидалось, была зеленоватой, причем гораздо темнее, чем у девушки. Одет он был в плотный серебристый комбинезон. несмотря на проявившуюся с возрастом полноту, а сколько ему было лет, не помнил уже никто, кроме летописцев. Фигура правителя была фигурой настоящего мужчины. И торчавший за его спиной грыжфордец выглядел словно пародия. Его длинные т о щ и е руки и ноги тоже были затянуты в комбинезон. Это б ы л о о б я з а т е л ь н о е для ношения форма к о с м о л т ч и к о в но даже у нее не получилось полностью обтянуть фигуру крокодила. Она местами топорщилась и отходила. Наши строиться не стали. Президент лишь махнул рукой и к о р о т к о бросил: «Прошу к столу». И в с я к а валькада пошла крытой веранде внутри базы. Патронатор догнал Раевского стаиры и аккуратно тронул девушку за плечо. Дочка, ты позволишь тебя обнять? Тайев з д р о г н у л а от неожиданности. Отец никогда не проявлял к ней нежных чувств. Развернулась к нему, а он заключил ее в крепкие объятия. Никто из аквианцев не знал, что мать Таира была самой любимой жон, разрешение на брак, которого он ждал много лет, и девочку он по-своему любил и баловал. Наверное, разрешая т о т роковой полет, он подспудно мечтал о ее освобождении от той страшной участи, которой девушка была приговорена. Но над законами неластен в даже патронатор. она вдохнула полной грудью запах родной планеты и ничего не почувствовала да та я была рада видеть отца но не более того даже сейчас ее гораздо больше волновало где сейчас а л и ш е и чем занят она нашла его глазами и п р о ш е п т а л а отцу позволь познакомить тебя с моим мужем Затем позвала Раевского. Вся делегация прошла вперед, они же слегка отстали. Шорк на пару секунд задержался, оценивая обстановку, но потом тоже прошел вперед. Ты ведь меня понимаешь? – спросил первый у п о л к о в н и к а т а я поняла, что разговор серьезный и переводить не стоит. Мужчины должны разобраться самостоятельно. Тот в ответ кивнул. Понимать все-таки было проще, чем отвечать. Горло землянина при разговоре сильно уставалось неприлички. Это самое дорогое, что у меня есть. Глядя в глаза представителя иной цивилизации, произнес патронатор. выделяя каждое слово, чтобы его точно поняли. И если ты ее обидишь, я тебя достану. Раевскому очень хотелось сказать, что не он же ее за людоеда тогда отдавал, но в последний момент передумал. Все-таки законы там были совершенно другими ему непонятными. Осудить вот так с налета он не привык. Я ее люблю, п р о ч е р и к л он в ответ. Эту фразу он усвоил очень хорошо, правда немного в другом лице. Но для а к в и а н с к о г о языка особой разницы в лицах не было. Патронатор улыбнулся одними уголками губ, похлопал мужчину по плечу и добавил уже другим тоном. Там все за столы садятся, и теперь ждут только нас. Не стоит заставлять ждать вашего правителя. Только за столы никто не садился. Экипаж в ожидании Первера разбрелся по участку. к о с м о л а т ч и к и с удивлением и благоговением рассматривали, пока еще зеленую траву, опадающие листья берез. трогали землю и с радостью годовали х детей, топали по луже, которая образовалась после дождя. Патронатор подошел к президенту и сказал: «Вы не представляете, насколько вам повезло, что планета сохранилась живой. Мы давно лишены такого счастья». Он выразительно обвел рукой вокруг себя. т а я послушно все перевела. Президент прищурил глаза, и было непонятно, то ли он задумался, то ли хочет сказать что-то угрожающее. Мы свою землю никому и никогда не отдадим. И если вы решите с нами воевать, то планета живой вряд ли останется. Нет, нет! Патронатор замахал руками. Мы просто иногда хотели бы прилетать к вам в гости. Это же такое счастье трогать почву руками и не бояться, что вся кожа слезет или в руку вопьется какой-то мутант. О, мы всегда за деловое сотрудничество. Президент улыбнулся в ответ. Напряжение схлынуло и с него. Остальным было просто не понять. Какая ответственность лежала в данный момент на этом мужчине? Только думаю, что это не разговор для текущего момента. Такие вопросы должны решать наши министры, а не мы с вами. Тара немного задумалась, пытаясь перевести с л о в о министры. На о к и а н е подобной должности не было. Зато, когда она перевела, оба правителя дружно закивали головами. Благо жестикуляция у них была схожа, и язык жестов был понятен. Тут вышел управляющий и пригласил всех к столу. Толпа мужчин громко переговариваясь и перечеркиваясь зашла на веранду и р а с с е л а с ь за отдельно стоящие столики. п е р в е р ш о р к и командир корабля сели с одной стороны, с противоположной. Расположились президент Тайры Ираевский. Алексей про себя усмехнулся, что с подачки жены оказался так высоко. Зато начальник охраны президента и главный охранник патронатора сели вместе. Эти двое непонятным образом поняли, что им есть что обсудить, даже не зная языка, и теперь активно жестикулировали, пытаясь понять друг друга. Президент дал знак, и официанты начали раздачу блюд. На столах уже с т о я л а нарезка из овощей, колбас, рыбы и сыра, и теперь каждому гостю подавали наш традиционный о л и в ь е Правда, вместо колбасы там были несколько сортов мяса, а яйца были не куриными, а перепелиными. т а и р а с непосредственным детским интересом Пробовала все, что есть на столе. Единственное, что ей мешало, это роль п е р е в о д ч и ц ы но девушка не жаловалась. Такого исхода она даже в самых радужных снах не видела. Экипажка с м о л е т а отличался завидным аппетитом и с удовольствием поглощал угощения. И лишь г р э ш в о р д е ц с не ел. Он задумчиво к о в ы р я л с я в блюде, вытаскивая вилкой кусочки мяса и разглядывая их на свету.